Глава 15 2049 год, Саванна, штат Джорджия. Дональд мчался по шоссе 17. Мигающий красный огонек на приборной панели предупреждал, что он превысил ограничение скорости. Но ему было плевать, что его может остановить полиция, что ему могут выписать штраф, и это понизит рейтинг его страховки. Все это казалось тривиальным. И тот факт что какая-то хитроумная электроника в его машине отслеживает и записывает все его действия, бледнел по сравнению с подозрением, что микромашины в его крови делают то же самое. Взвизгнули шины. Он слишком быстро ехал по спиральной рампе, выводящей с шоссе. Дональд влился в поток машин на бульваре Бервик. Свет уличных фонарей с тробоскопом вспыхивал на ветровом стекле, взглянув на колени Он некоторое время смотрел, как в ритме мелькающих над головой фонарей мерцает тесненная золотом надпись на лежащей там книге. «Правила! Правила! Правила!» Дональд успел прочесть достаточно, чтобы в нем зародилась тревога и желание узнать, во что он позволил себя втянуть. Эллен оказалась права, предупреждая его, а он ошибся в оценке «Масштаба опасности». Свернув в свой район, Дональд вспомнил их старый разговор. Она умоляла не выставлять свою кандидатуру на выборах, утверждая, что это его изменит, что не в его силах что-либо там улучшить, зато его самого это обязательно сломает. Так насколько она оказалась права? Дональд подъехал к дому. Машину пришлось оставить возле тротуара, Дорожку занимал джип жены. Еще одна привычка, появившаяся у нее за время его отсутствия. Напоминание, что он здесь больше не живет, что настоящего дома у него нет. Оставив сумки в багажнике, он прихватил лишь книгу и ключи. Книга и так была достаточно тяжелой. Когда он подошел к крыльцу, автоматически зажглись лампочки. Он заметил силуэт за окном, услышал отчаянное царапание за дверью. Хелен открыла, и карма бросилась к нему, шлепая хвостом и высунув язык. Она заметно подросла за несколько недель его отсутствия. Дональд присел и погладил голову кармы, позволил собаке лизнуть его в щеку. — Хорошая девочка, — сказал он, стараясь говорить бодро. Холодная пустота в груди стала только глубже из-за возвращения домой. То, что должно было его порадовать... Лишь усугубило все плохое. — Привет, милая! — улыбнулся он жене. — Ты приехал рано. Когда он встал, Элен обняла его. Карма села и негромко заскулила, елозе хвостом по бетону. У поцелуя Элен был вкус кофе. Я взял билет на ранний рейс. Он обернулся, взглянул на темную улицу. Можно подумать, за ним кто-то следил. — Где твои вещи? «Утром достану. Давай, Карма, пойдем в дом». Он направил собаку в дом. «У тебя все хорошо?» — спросила Элен. Дональд прошел на кухню, положил книгу на столик и поискал в буфете стакан. Эллен с тревогой смотрела, как он достает из буфета бутылку бренди. «Дорогой, что случилось?» «Может, и ничего. Померещилось». Он налил на три пальца бренди взглянул на элен и приподнял бутылку, предлагая налить и ей. Она покачала головой. «Но все-таки», — продолжил он, — «может, что-то в этом есть». Он сделал большой глоток. Пальцы другой руки так и остались на горлышке бутылки. «Дорогой, ты как-то странно себя ведешь. Присядь. Сними пиджак». Он кивнул и помог ей снять с него пиджак, стянул галстук, увидел тревогу на ее лице, зная, что это отражение его тревоги. «А как бы ты себя повела, если бы подумала, что всему может прийти конец? Что бы ты сделала? О чем ты? Ты про нас? А, ты о жизни? Дорогой, кто-то скончался?» «Расскажи, что случилось?» «Нет, не кто-то! всё всё на свете!» Он сунул бутылку под мышку, прихватил стакан и книгу, прошел в гостиную. Эллен и Карма последовали за ним. Карма, опередив его, сразу разлеглась на кушетке. Ей было все равно, о чем он говорит. Собаку переполнял восторг из-за того, что вся стая наконец-то собралась. «Похоже, у тебя был очень долгий день», — сказала Элен, подсказывая ему оправдание. Дональд сел на кушетку, разместил стакан и книгу на кофейном столике. Стакан он отодвинул подальше от любопытного носа кармы. «Я должен тебе кое-что рассказать», — произнес он. Элен вышла на середину комнаты, скрестив на груди руки. «Ну, хоть какая-то перемена к лучшему». — отозвалась она и улыбнулась, давая понять, что шутит. Дональд кивнул. — Знаю, знаю. Его взгляд упал на книгу. Речь не о проекте. Неужели ты действительно думаешь, что мне нравится что-то утаивать от тебя? элен подошла к креслу возле кушетки и села. — Так в чем дело? — Мне сказали, что тебе можно сообщить о повышении. Точнее, о задании, а не о повышении. Хотя даже не о задании, а скорее о зачислении в Национальную гвардию. На всякий случай. Элен сжала его колено. «Успокойся», — прошептала она, нахмурившись. В ее глазах затаились смятение и тревога. Дональд глубоко вдохнул. Он все еще был на взводе из-за воспоминания о разговоре с сенатором и слишком быстрой езды. В течение нескольких недель после встречи с Турманом он слишком много читал ту книгу и собирал информацию по теме их разговора. И теперь не мог понять, складывается у него некая картина или же распадается. Насколько внимательно ты следишь за тем, что происходит в Иране? просил он почесывая руку и в Корее. — видела новости в сети пожала плечами элен понятно он сделал обжигающий глоток бренди причмокнул и попытался расслабиться и насладиться оцепенением волной прокатившимся по телу они работают над тем как свести со всеми счеты кто мы мы думаем о том как свести с ними счеты нет нет и уверен, что мне можно о таком слышать нет милая они разрабатывают оружие, чтобы свести с с нами оружие, которое невозможно остановить и от которого невозможно защититься. Элен подалась вперед, сцепив руки и упершись локтями в колени Ты про это узнал в Вашингтоне? секретная информация да нет, это открытые сведения. Отмахнулся он. «Слушай, ты ведь знаешь, почему мы вошли в Иран?» «Я знаю, что нам говорили о том, почему мы вошли в Иран. И это не была чушь». Оборвал он ее. «Ну, может, и была. Может, они тогда это еще не придумали. Еще не поняли, как надо. Милый, успокойся. Хорошо». Он снова глубоко вдохнул. Ему представилась большая гора на западе страны, исчезающая прямо в ней бетонная дорога, распахнутые мощные двери и вливающиеся в них колонны политиков со своими семьями. Две недели назад я встречался с сенатором. Он уставился на имбирного цвета жидкость в стакане. — В Бостоне? — Да, — кивнул он. Так вот, он хочет, чтобы нас включили в эту аварийную бригаду. Тебя и Мика. Нет. Нас. Нас? Элен прижала ладонь к груди. В каком смысле нас? Тебя и меня? Послушай. И ты согласился впутать меня в одну из его... Дорогая. Я понятия не имел, о чем речь. Он поставил стакан на кофейный столик и взял книгу он дал мне почитать это что это нахмурилась элен нечто вроде свода инструкций по короче как жить потом я так думаю элен встала и шагнула между ним и столиком отпихнула в сторону карму собака заворчала когда ее потревожили жена села рядом положила руку ему на спину Ее встревоженные глаза блестели. «Донни, ты пил в самолете?» «Нет!» Он отодвинулся. «Прошу тебя, просто выслушай. Это абсолютная угроза. Оружие конца света. Я почитала о его возможностях на одном сайте. Не имеет значения, у кого оно есть. Важно одно — когда оно будет применено. Неужели ты не понимаешь? На сайте. Скептически повторила она: "Да. Послушай. Помнишь терапию, которую проходит сенатор? Эти наноботы, подобны искусственным живым существам. Представь, что кто-нибудь превратит их в вирус, которого не волнует, останется ли жить заражённый им человек. Вирус, который вообще не нуждается в нас, чтобы размножаться и распространяться. Кто знает? Возможно, они уже выпущены на волю". Он постучал себя по груди. С подозрением огляделся, глубоко вдохнул. «Они уже могут быть в каждом из нас, и маленькие таймеры в них отсчитывают время до заданного момента. Дорогой! Очень плохие люди работают над этим. Пытаются этого добиться!» Он потянулся к стакану. «Мы не можем просто сидеть и позволить им нанести удар первыми. Поэтому...» «Это сделаем мы!» Бренди в стакане покрылась рябью. У Дональда дрожала рука. «Господи, я совершенно уверен, что мы это сделаем раньше, чем это смогут сделать они!» «Ты меня пугаешь, милый!» «Вот и хорошо!» Еще один обжигающий глоток. Он сжал стакан обеими руками, чтобы скрыть дрожь. «Мы должны бояться!» «Хочешь, я позвоню доктору Мартину? Кому?» Он попытался отодвинуться от жены и уперся в подлокотник. «Врачу моей сестры? Этому мозгокруту?» Она серьезно кивнула. «Слушай меня внимательно», — проговорил он, подняв палец. «Эти крохотные машины реальны. Мысли его метались. Сейчас он начнет бормотать всякую чепуху, только бы убедить ее в том, что у него паранойя». Послушай, мы ведь используем их в медицине. элен кивнула. Она давала ему шанс, слабый, но шанс. Но Дональд видел, что она действительно хочет кому-нибудь позвонить. Своей матери, врачу, его матери. Ситуация такая же, как когда мы открыли радиацию, понимаешь? Сперва мы думали, что она станет средством излечения, медицинским открытием. «Рентгеновские лучи, да, но когда люди стали глотать препараты Радия в качестве эликсира, они убивали себя», — согласилась элен думая, что действует себе на благо. «Кажется, она немного расслабилась. Так тебя именно это тревожит, что эти нано мутируют и обратятся против нас? Тебя все еще пугает, что ты побывал внутри той машины?» Нет, совсем не это. Я о том, как мы сперва искали медицинские применения радиации, а кончилось это тем, что мы создали бомбу. Это то же самое. Он сделал паузу, надеясь, что до нее дойдет. Я начинаю думать, что мы их тоже создаем. Крохотные машины вроде тех, что используются в нанованнах ваннах и латают больным кожу и суставы. Только эти... «Будут разрывать людей на части!» Эллен никак не отреагировала, не произнесла ни звука. Дональд понял, что его слова воспринимаются как бред сумасшедшего, что каждая из них уже или выложена в сети, или прозвучало в сетевых аудиопрограммах, передаваемых упертыми одиночками из подвалов. Сенатор оказался прав. «Перемешай правду и ложь». И их уже невозможно будет разделить или различить. Книга на кофейном столике и руководство по выживанию среди зомби будут восприняты одинаково. «Я утверждаю, что они реальные продолжил он не в силах остановиться. «Они окажутся способны размножаться. Они будут невидимы. Когда их выпустят на волю...» Это произойдет без предупреждения, только пыль на ветру, понимаешь? Размножаясь и размножаясь, они станут вести невидимую войну вокруг нас, пока мы не превратимся в кашу». Элен все молчала. Он понял, она ждет, пока он договорит, а потом позвонит своей матери и спросит, что делать. И позвонит доктору Мартину, попросить у него совета. Дональд почувствовал, как в нем пробуждается злость, и понял, что бы он ни сказал, это лишь подтвердит ее страхи, а не убедит в реальности того, чего боится он. — ты еще? — прошептала элен Она ждала его разрешения уйти и позвонить, поговорить с кем-нибудь здравомыслящим. Дональд ощутил оцепенение, беспомощность и одиночество. В Атланте состоится национальный съезд. Он провел пальцами под глазами, попытавшись изобразить это как усталость и напряжение после поездки. Партийный съезд округа этого еще не объявлял, но Миг сказал про это перед отлетом. Он повернулся к элен «Сенатор хочет, чтобы мы там были. Он планирует что-то важное». «Конечно, милый». Она положила руку ему на бедро, и посмотрела на него так, словно он был ее пациентом. Я собираюсь попросить у него разрешения проводить больше времени здесь. Может быть, делать часть работы дома по выходным, внимательнее следить за проектом. Это было бы здорово. Она опустила другую ладонь на его руку. И я хочу, чтобы между нами было все хорошо. всё то время что у нас осталось Ш -ш, милый все хорошо она обняла его за плечи и снова попыталась успокоить я люблю тебя он снова вытер глаза мы пройдем через это сказала она дональд кивнул знаю мы справимся собака заворчала и опустила голову на колени элен почувствовала какую-то напряженность Дональд почесал ей голову, посмотрел на жену. В его глазах блестели слезы. — Да, мы пройдем через это, — сказал он, пытаясь успокоиться. — А все остальные?